Недобор продукции ограничится одним фактором – ненормальным состоянием ботвы. Но заболеть клубни могут как в период роста, так и при уборке. Картофель заражается тогда от соприкосновения с ботвой. Совершенно очевидно, что перед уборкой зараженного участка ботву надо заранее срезать и остатки вынести в безопасное место. Кстати, раннее окучивание и предуборочная срезка ботвы, кроме пользы, ничего другого не дадут и посадкам, не затронутым фитофторозом. Как уже упомянули, фитофтороз с картофеля передается на помидоры. Болезнь поражает у помидоров как зеленые плоды, так и стебли и листья. В холодную дождливую погоду заболевание быстро перекидывается с куста на куст и буквально за несколько дней вся плантация овощного растения может поразиться гнилью. Интересно, что красные плоды не заболевают, а зеленые и без видимых признаков недуга при дозаривании оказываются с бурой гнилью. Фитофтороз нередко называют бурой или поздней гнилью плодов. Заболевшие листья покрываются коричневыми пятнами со слабым белым налетом. Такие же пятна, только удлиненные, появляются и на стеблях. Пораженный фитофторой плод, сначала жесткий, с подкожным пятном, затем размягчается и гниет. Вспышку фитофтороза на помидорах подавляет медно-мыльной эмульсией: в 10 литрах воды растворяют двадцать граммов медного купороса и двести граммов мыла, или однопроцентной бордоской жидкостью. Если заболевание развивается быстро, надо плоды снять, пусть даже зеленые. Перед тем как заложить на дозаривание эти помидоры прогревают около четырех часов при температуре сорок градусов, в духовке или в русской печи. Прогревание подавит возбудителя, и плоды останутся здоровыми. Некоторые огородники прогревают плоды в горячей воде. Температура воды около 60 градусов тепла, время выдержки 1,5-2 минуты. Для дозаривания плоды укладывают в ящики или плоские корзины, ставят их в теплое, сухое место. Помидоры в течение всего сезона требуют к себе внимания по уходу. Полив лунки, прополка сорняков, рыхление и окучивание, посынкование, приемы, ускоряющие поспевание плодов все это надо делать вовремя и расчетливо. Подкармливают помидоры раствором коровика, приготовленным в соотношении 1 к шести. Первая подкормка делается при появлении первого плода, последующие через каждые пятнадцать-20 дней в сочетании с поливом. Обычно помидоры поливают вечером, На легких почвах раз, а на тяжелых два раза в неделю. Рыхлят почву на глубину 10-15 сантиметров, не повреждая корней. Одновременно кусты окучивают. Крупные помидоры приходится подвязывать кольем несколько раз за лето.